Выслушав краткий доклад штабных о невеселых событиях на Квантуне и возле него, Руднев немедленно вызвал к себе Балка и затворился с ним в салоне Варяга. «Вот что, чтоб через 24 часа ни тебя, Василий, ни твоих Бепо во Владике не было, иначе в Артур не успеешь прорваться. Макаров им подпортил высадку немного, но это японцев не остановит. Если чего не доделали, бери рабочих с собой».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 Сзади прикроется фиговым листком, потому как знает от разведки, что удара Куропаткина в спину пока можно не опасаться. У нас в нашей истории было так. Оседлав перешеек после 8 часов кровавой схватки 35 тысяч японцев с четырьмя с половиной тысячами русских, Окус сбил с позиции стекающей кровью 5 Восточно-Сибирский полк полковника Третьякова, затем выставил заслон против драпающего в крепость от Нангалина со своей дивизией без боя генерала Фока, который, будучи всего в шести километрах от Третьякова, не поддержал его ни одной ротой, после чего спокойно занял дальний и, оставив на перешейке против всего русского гарнизона лишь два полка, развернулся в сторону армии Куропаткина. Там по два фангоу он разбил окапывающегося Штакельберга, обойдя его с неприкрытых флангов, А в это время в дальнем уже полным ходом высаживался Ноги с третьей армией для предметного занятия Артуром. Из вышесказанного делаем вывод. Одно простое повторение всего сценария уже беда. А с учетом блокированного фарватера в Артуре – катастрофа. Перетопят ведь всю эскадру в этой луже, и никакой Макаров ей не поможет. Значит нам надо хоть в лепешку расшибиться, а не допустить этого. Ты вполне можешь преподнести генералу Оку сюрприз со стороны задней полусуиры. Кстати, если я верно помню мемуар инженера Лилье, японцы железку не взрывали, а только в паре мест сняли рельсы. Явно берегли для себя. Так что платформы с рельсами и шпалами к под цепи. Время сэкономишь. Легенда наша о том, что мы строим защищенный от хунхузов поезд для наместника, на начальном этапе, надеюсь, сработает. И взорвать насыпь сразу по выходу на железную дорогу японцы не догадаются. Если не успеешь к сдаче Цинжоуской позиции, последний реальный шанс остановить японцев до дальнего – это район Нангуань-Лин-Тафаншин. Там рельеф вполне для обороны подходящий. Дальше – голая, слегка холмистая равнина до Волчьих гор. И, конечно, ни окопов, ни укреплений. Сдача дальнего – это не просто плохо, это беда. Ну да это ты и сам лучше меня, понимаешь.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 Когда нас с Ржевским, кстати, пан Сергей просил передавать тебе горячий привет и поцеловать ручку, но я передаю только привет. Направили во Владивосток, мы жутко расстроились. Официально нас перевозили для подготовки расквартирования полка на случай высадки японцев в Приморье. Но мы-то понимали, что Ренинкамп просто нас отсылает из мести.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 По этому поводу был двухдневный праздник, в коем мы с Ржевским тоже приняли посильное участие. Но, к вящему сожалению Сержа, героями праздника были моряки. Нашему дорогому Сергуне было столь непривычно не быть центром всеобщего внимания, что он даже немного перегрузился. Потом были несколько дней лихорадочные муравьиные деятельности по приготовлению города к нападению японской эскадры,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 К сожалению, дурная привычка Сержа сначала говорить, а потом думать неистребима, ну да ты и сама об этом прекрасно помнишь. Но в награду за труды праведные мы получили возможность наблюдать за обстрелом с японских кораблей с лучших мест портера, с вершины сопки, откуда открывался просто-таки чудесный вид на залив.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 На что Серж высказался в духе, наган и шестидюймовка коне несколько разные системы, да и фехтуем мы не на якорях, а на шпагах, ну в крайнем случае на шашках. Лейтенант за ответным словом в карман не полез и окончательно всех привел в шоковое состояние, он предложил перестрелять любых троих офицеров. Ржевский вскочил и заорал, что он сам сейчас кое-кого пристрелит, без формальностей. Остальные, более трезвые члены компании, попытались утихомирить спорщиков. Тут лейтенант вежливо извинился и объяснил, что именно он имел в виду. Оказывается, он предлагал пострелять по бутылкам. Трое господ офицеров по сигналу стреляют по одной бутылке, а он по трём. Суть пари. Если он свои три собьёт быстрее, чем Ржевский сотоварищий одну, счёт за всю компанию оплачивают они. В противном случае он. Серж, да и ваш покорный слуга, обрадовались возможности наказать нахала. Третьим стал некий поручик, крепостной минер. Он весь вечер зыркал на лейтенанта и ворчал, что его приятеля зря наказали за какие-то там батареи, контакты и прочую их минерскую заумь. Ни мне, ни тем более тебе, душа моя, неинтересную. Мы не ожидали такой прыти от моряка, что и наганта в руках держит раз в год.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 Невозмутимо предложил повторить с любыми другими стрелками, но уже по бумажным мишеням. Дружной толпой мы вывалились на пустырь за ласточкой, реквизировав на мишени старые театральные афиши. В этот раз сигнал подавал я, а Серж опять был среди стрелков. Кто на этот раз попал первым, сказать было сложно, но вот когда мы подошли к мишеням, Серж и двое других стрелявших покраснели. Нет, в их афише тоже были три дырки от пуль.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 На наши вопросы, где это на флоте учат так стрелять, лейтенант отшутился старыми семейными традициями и дядей и полковникам, что с детства его гонял со всеми видами оружия. Но серж существо неугомонное. Все, даже минер, уже признали первенство лейтенанта и смирились с перспективой оплаты счета, но он чертово дернул сказать, что стрельба это ничто по сравнению с фехтованием. Хитро усмехнувшись, лейтенант предложил повторить в том же составе, на тех же условиях, трое против одного до первого касания, причем использовали мы самурайские деревянные муляжи их сабель, которые Балк прихватил с взятого на абордаж японского крейсера. Зачем он притащил их с собой в ласточку, мы сперва не поняли, пока не испробовали удар такой увесистой деревяшки на себе. Серж потом неделю щеголял с синяками на плече и поперёк спины. Одного раза ему опять не хватило. Самое смешное, что счёт всё же оплатил морской лейтенант и пригласил всех желающих навестить его завтра в порту у железнодорожного Пакгауза, где он обещал дать всем желающим уроки стрельбы и показать ещё кое-что интересное. «В общем, не буду тебя забалтывать малоинтересными тебе деталями». Но теперь мы с Сержем служим в железнодорожном бронедивизионе флота «Варяг» под началом того самого лейтенанта Василия Балка. Скоро нам предстоит дальняя дорога и участие в первом настоящем деле. Если, даст Бог, все пройдет как должно, в следующий раз напишу тебе уже не из Владивостока. Ну а если не повезет и не суждено мне вернуться, помни, я люблю тебя сильнее, чем можно вообразить. Всегда твой Виктор Ветлицкий.